577. Учитель хочет видеть вас победно идущими через жизнь. Не властен человек над своей кармой. Часто не в силах и изменить он того, что происходит в мире его круг его. И когда говорю о победе, имею в виду то, что во власти человека устоять в духе и не поддаться и не склониться, и духом не поникнуть перед лицом тех испытаний, которые даёт жизнь. Значит, важнее всего внутреннее состояние духа. Значит, сил надо направить на сохранение равновесия. Победа вовне, даже над целым миром, не стоит ничего, если человек победы над собой не добился. Борьбу с миром вовне можно уподобить борьбе с ветряными мельницами. Ибо значение, ценность и смысл имеет лишь победа внутри. Как часто и бесполезно устремляет человек энергии своей на явление внешнего мира. и борется с ними, когда небольшие усилия, небольшая борьба и должная полиризация сознания принесли бы ему и победу над внешними обстоятельствами. Знаем примеры сурового украшения стихий. Чем достигается апофеоз воли? Внешними действиями, мускульной силой нет. Дух творит огненной мощью, сохраняя полное равновесие и даже внешне оставаясь неподвижным. Самые великие действия совершаются в тишине и молчании при полном спокойствии духа. Действие тишины, действие молчания, действие спокойствия и действие равновесия надо понять, ибо оно совершается в духе. Невидимо действие мысли, и однако набешумное, беззвучное и молчаливое предшествует всем делам человеческим и руководит ими. Потому мы делаем упор на мысль, потому мы указуем «творите дела в тишине, молчании и мыслю». Это самое мощное оружие и самая надежная защита, и лучше потерпеть самое жесточайшее поражение вовне, но сохранив нерушимое равновесие духа, чем наоборот. Центр переносится из внешнего во внутренний, и его состоянием определяется состояние победы или поражения. Когда сохранено равновесие, не потеряно ничего. то потеряно всё при любых внешних успехах, если оно нарушено, и рычаги управления находятся во власти внешних энергий. Ничему не давайте власти над духом. Дух ваш дух, верховный судья и вершитель и владыка всей сферы вашего микрокосма. Ему и отдайте власть над собою. Поймите невыразимую словами мощь равновесия и знайте, что победа над внешними условиями достигается изнутри. Лиризации собственного сознания можно поляризовать и другие сознания в нужном направлении. Примером тому вожди человечества, за которыми шли целые народы. В равновесии сила огня собранного внутри и готового к применению. Она разбивает натиск любой волны встречных энергий, как утёс ярость прибоя. Бушуют и бесятся волны и разлетаются брызгами в полном бессилии, но не движим и прочен утес. Так стойте и вы перед яростью жизни, на скале равновесия духа, и ничто не причинит вам вреда, и будете идти от победы к победе.